Руслан. Вчерашняя мысль, нелепая и выпадающая за пределы выстроенной уже версии, не давала покоя. Она засела за нозой из удела, подталкивая Руслана к действиям не то чтобы противоправным, скорее излишним. И Эльза обидится. Ушел, не дождавшись возвращения, и записки не оставил. Руслан хотел, только не знал, что написать, и, промучившись минут десять, не написал ничего. Точно обидится. и церера вместе с нею они же две сестры почти близняшки почти родственницы. я напротив опасений находилась дома но в квартиру не пустила понятно не доверяет что вам надо строгий голос ледяная королева вот только покрасневшие глаза и чуть припухшие веки выдавали ее с головой поговорить с вами вы вчера поговорили «Яна Антоновна, вы извините, пожалуйста, но у вас своя работа, а у меня своя». «А у работы издержки?» Она не собиралась принимать извинения. Она проигнорировала их с царской небрежностью, и Руслан рассердился. «В конце концов, он действительно делает свою работу. Он не виноват, что вчера все получилось так отвратительно». «Яна Антоновна». У меня к вам один вопрос. Скажите, вы составили завещание? Что?» Голубые глаза вспыхнули яростью. «Да что вы за человек такой?» Обыкновенный. Самый что ни на есть обыкновенный человек. Среднестатистический. Не слишком успешный не слишком богатый. Не слишком умный. Иначе раньше бы додумался. «Ианна Антоновна, давайте серьезно». «Я не угрожаю. Я спрашиваю. И не из любопытства. Мне, как частному лицу, глубоко плевать и на ваш бизнес, и на ваше завещание, да и на...» Руслан вовремя себя дёрнул. «Или не вовремя?» «И на меня в придачу», – завершила предложение Яна. «Что ж, отвечу. Да, я оставила завещание. В случае моей смерти всё должно было отойти наташа. «Это ваша сестра, которая погибла?» Руслан похвалил себя за хорошую память. Яна кивнула, нахмурилась и совсем другим тоном произнесла. «Там есть дополнение, несколько дополнений. В случае Наташиной смерти все отходит Даниле». «А если и с ним что-то случится?» Она молчала несколько минут, но все-таки ответила. Ее ответ не подтвердил новую версию. Ее ответ не опроверг новую версию. Ее ответ требовал дополнительного исследования в данном направлении. «Ианна Антоновна, пожалуйста, вы не могли бы позвонить нотариусу? Мне нужно взглянуть. А лучше, если он снимет копию в интересах следствия?» «Если только в интересах следствия. Она ушла». а в квартиру так и не пригласила, заставив дожидаться под дверью. Мелкая женская месть? Хотя какая разница, уже не так и важно. Куда важнее успеть. Для начала хотя бы к нотариусу. «Я распорядилась, вам сделают копию. Вот адрес». В нарушении примет и традиций Яна Антоновна протянула визитку через порог квартиры. «Спасибо». «И еще, Яна Антоновна, вы уж извините, но мне нужен ваш крест. Полагаю, временно протокол оформим, изъятие под мою ответственность». Он бормотал что-то невнятное, а она слушала. Когда же слова закончились и Руслан замолчал, соизволила ответить. «Креста у меня нет». «А где он?» «У Костика. Константина». Она снова задумалась. и мысли ее были столь явными, почти осязаемыми, что Руслану даже стало немного неудобно, неприлично это, за чужими мыслями подсматривать. Он книгу пишет, по истории, о том, какая она на самом деле. И для этого ему нужен крест? И часто он просил? Пожатие плечами и вялый ответ. Иногда, но он вернет. Всегда возвращал. Куда только подевалось яростное пламя в глазах. Куда она вся подевалась, Яна Антоновна. Неужели и вправду больна? Вы не правы. Костик ни при чем, сказала Яна Антоновна, прежде чем захлопнуть дверь. Копию завещания Руслан получил без проблем. Также без проблем нашел и контору поиск. относительно которой испытывал опасения, мало ли, вдруг исчезла, растворившись среди бесчётного количества таких же контор-однодневок. Но нет, на месте и однодневкой не выглядит. Офис пусть и небольших размеров, но в хорошем районе, да и обставлен не то чтобы богато, скорее уж с той невзыскательной простотой, что свидетельствует о работе хорошего, а значит недешёвого дизайнера. Рыжая секретарша, узнав о цели визита, велела обождать. «Ну да, сейчас начнут говорить о морали и этике, о деловой репутации и невозможности разглашения информации. Придется требовать, давить, они станут сопротивляться. А время уходит. Быстро. Чересчур уж быстро уходит время. Как успеть-то?» «Проходите. Евгений Федорович вас примет». Девушка улыбнулась, а Руслан вздрогнул. Передних зубов у красавицы не было. «Любанька, шла бы ты сегодня домой!» Донесся зычный голос. «А то ведь у меня сердце слабое!» Рыжая покраснела. «Коронки она, видишь ли, ставит. Сидела б дома, а то как улыбнется, так у меня прям тут все переворачивается!» Рыхлый светловолосый тип похлопал себя по груди. «Да вы садитесь, садитесь. Из милиции, значит? На работу устраиваться или как?» «О, «А что, устраиваются?» Поинтересовался Руслан, присаживаясь. Директорский кабинет был до того крохотным, что непонятно, как сюда вместилось столько мебели. И шкаф, и стол, и даже два стула, да и сам хозяин, который в силу крупного телосложения занимал место приизрядно. «Устраиваются!» Кто на постоянную, кто подрабатывать? А что? Нам опытные люди нужны. Плата сдельная. Мы себе посреднический процент берем. О, основной гонорар человеку, по делу работавшему. Все легально, все чисто и законно. Хотя нет, Любанька ж говорила, что вы по делу. По делу... Яны Антоновны Укревич, подсказал Руслан. Точно. «Извиняйте, но от жары это и совсем голова не работает. Все забываю. Буквально все». «Укревич, Укревич». «Не помню». «Заказов много. Все кого-то теряют, потом ищут». «А вы находите?» «Находим». Евгений Федорович Пыхтя выбрался из-за стола и, приоткрыв дверь, гаркнул. «Любонька, зайка моя, найди-ка дело у кревич «И побыстрее, побыстрее, птичка моя беззубая!» «Ох, господи, дышно-то как! А с кондиционеру болею! Вот чуть посижу, и сразу ангина!» «И чем это вас заинтересовало, у кревич нет «Нет-нет, конечно, я дело предоставлю. Мне с вашим ведомством еще сотрудничать и сотрудничать. Но вы уж не обессудьте. Постарайтесь особо не распространяться. Сами понимаете». Времена нынче такие, народу конфиденциальность подавай». Он был болтлив и потлив, по не неуклюж и вместе с тем умён, дружелюбный и вежливый Евгений Фёдорович. «Не представляете, сколько людей к нам обращаются. И платить готовы, но мы честно работаем, аванс на расходы и потом уже по факту исполнения. Алло, Банька, солнышко-то моё, иди домой». За папку спасибо, но... Инфаркт же случится. С кем останетесь? Совсем не жалеют. А вы смотрите, смотрите. Руслан смотрел. Папка-то тонкая. Внутри договор, несколько распечатанных на принтере листов. Какие-то справки, частью новые, частью старые. Пожелтевшие от времени, полуслепые. С поистрескавшимися печатями и вовсе нечитабельным текстом. Позвольте. Евгений Фёдорович, вежливо взяв в папку, скоро пробежался по тексту, перелистнул бумаги и затем уж высказался. «Но ну, дело-то непростое, но первые результаты есть. Куда ребёнок попал, мы нашли. Осталось судьбу проследить до потомков, если таковые будут выявить. Согласно желанию заказчицы». «Нашли, значит?» «Нашли? Я ж говорю, что нашли». о чём известили в официальном порядке, и отчёт промежуточный составлен был, копия к делу приложена. а Олеженька – мальчик ответственный, молодой, ну да не в возрасте ведь дело, верно? Верно, – согласился Руслан, медленно переворачивая бумаги. Более чем верно. Не в возрасте дело. И не в ненависти. И не в сумасшествии. В деньгах. Всего-навсего в деньгах.